Глава шестая. Окружение, природа, созерцание ее было самым существенным в моем детстве. Природа захватывала всего меня, давала настроение, как если бы ее изменения были слиты с моей душой. Гроза, мрачная непогода, сумрак, бурные ночи — все впечатляло меня. Это было для моей жизни и чувств самое главное — Охотник Дубинин, должно быть, и был мне дорог потому, что он приучил меня к себе, к этим хождениям по болотам, к лесам, к лодке на озере, к ночлегам, в стагах, по глухим деревням. И люди другие. Мой дядя, его окружение, бабушка и учитель Петр Афанасьевич — все это было как-то не то. Их разговоры, их заботы мне казались несерьезными, ненужными. Мне моя жизнь, жизнь мальчика-охотника и уже мои краски и рисования оказались самым важным и самым серьезным в жизни. Остальное все как-то ерунда, не то. Дешево и неинтересно. Одно еще хотелось, очень хотелось — сделаться моряком. Одного я видел в церкви. Он был одет матросом такой, со светлыми пуговицами. Вот мне хотелось чего. Потому-то я и начал учить алгебру, очень трудная алгебра. Я учил, конечно, больше для того, чтобы отделаться, не потому, чтобы мне это нравилось. Нравилось совсем другое, нравилось читать. Я уже так много прочел. Петр Афанасьевич тоже познакомился с охотником Дубининым, потому что я рассказал ему, что это замечательный человек и знает такие секреты в медицине, что когда у меня сделался жар, то он принес мне к бабушке какую-то траву горчайшую и сварил ее в печке, как чай в медном чайнике. Горькое питье. Три стакана заставил выпить. Но через час кончился жар, и болезнь прошла. К утру я был... Здоров. Он знал какие-то травы, и, достав мне из воды на реке какие-то длинные камышины, концы которых он ел, предложил и мне. Это были вкуснейшие концы странной спаржи. И я потом их ел все время, когда был на таких заросших речках, и предлагал другим. В деревне Охотино, где я жил перед войной, я показал эти камышины приятелям-охотникам. Они смеялись, но ели. А потом я заметил, на челноке ездили деревенские девки, рвали эти камыши, набирали их в кучу и ели, как гостинцы. Но как называются эти камышины, я не знаю. У Петра Афанасьевича лицо было всегда в веснушках, он был довольно полный из себя. Карие глаза всегда смотрели как-то в сторону, и в этом его взгляде, когда я смотрел на него, видел, что он жестокий. Большой рот его был всегда крепко сжат. Я узнал, что он не верит в иконы. Он говорил мне, что Бога никакого нет, что в техническом училище, где он окончил курс, в иконе во рту угодника Божьего просверлили дырку, вставили папиросу и зажгли. «Так и не узнали, кто это сделал», — сказал он мне, улыбнувшись. Мне почему-то не понравилось это. Он всегда был серьезен, никогда не смеялся. Я видел, что он завидовал достатку и ненавидел богатых людей. Когда с ним познакомился мой дядя, Иван Иванович Волков, у которого было большое дело на железных дорогах, дело обмундирования служащих и еще какие-то поставки, то он взял его к себе на службу по моей просьбе. Но потом мне дядя сказал, «Твой Петр Афанасьевич не очень» и не позволило мне больше заниматься с ним. Я пришел к Петру Афанасьевичу и увидал, что он совсем по-другому жил. Квартира у него была хорошая, и на столе был серебряный самовар, новые ковры, хорошая мебель, письменный стол. И Петр Афанасьевич сделался какой-то другой. Встретил я Петра Афанасьевича раз вечером у охотника Дубинина. Дубинин лечил его от веснушек, и особенным образом. Он должен был утром до восхода солнца выходить на реку, становиться в воду по колени и умываться, стоя против течения. Каждый день. Я через некоторое время заметил, что у Петра Афанасьевича рожа стала красная, а веснушек нет. «Вот какой Дубинин!» — подумал я. Рассказал своей тетке. «Ну, — сказала тетка, — ты мне не говори про Петра Афанасьевича, он дрянь». «А почему дрянь?» — я так и не узнал. Петр Афанасьевич видел меня у Дубинина и говорил мне, «Ты много смеешься, ты несерьезный, надо влиять на всех. Ты будь серьезный и не смейся, тогда ты будешь влиять». Дубинин тоже на охоте как-то сказал мне, «Петр Афанасьевич из себя умного делает больно». Кто я? Он ведь против царя. У него все дураки. А он сам дурак, сквалыга. Лечил его, хож бы что. Пиджачишку у него попросил, дак не дал. У него все виноваты. А он у всех бы себе все взял. А? Знаем, Мэтт, то Они только говорят за народ. Этот народ страдает. А он сам вот у этого народа последние портки свиснет. Девчонка-то брюхатую бросил. А царама уехала с Волочка. У меня появилось новое увлечение. На больших картонах, красками, которые я купил в порошках в москотельной лавке в Вышнем Волочке, с гумиарабиком и водой писать картины мест, которые я встречал в бесконечных хождениях с дубининым по лесам, трущобам, рекам, кругом озера. Костры, стога, сарай. Писать от себя, не с натуры. Ночи, тоскливые берега. И странно, почему-то нравилось все изображать тоскливо, печально, унылое настроение. И потом вдруг мне показалось, что это не то. Трудно мне было брать эти банки с кистями, красками и нести с собой картину. Далеко в те красивые места, которые мне нравились, чтобы писать с натуры. Писать с натуры — это совсем другое. И трудно было писать быстро сменяемый мотив нависших туч перед грозой. Это так быстро менялось, что я не мог схватить даже цвета проходящего момента. Не выходило. И потому я стал писать просто солнце, серый день. Но это невероятно трудно. Невыносимо постигнуть всю мелкость рисунка природы, например, мелкого леса. Как сделать этот весь бисер ветвей с листьями, эту траву в цветах? Мучился ужасно. Я заметил, что в картине, которую видел, пишутся не близкие предметы природы, а как-то на расстоянии. И я тоже старался делать в общем. Это выходило легче. Когда приехал мой брат Сережа, который был уже в Москве в училище живописи вояния и зодчества, то долго смотрел мои работы и сказал мне, «Молодец, я вижу у тебя хорошие краски, но ты не умеешь рисовать». Странно. Что писал он с натуры, мне не нравилось. «Чтобы выучиться рисовать, — говорил мне брат, — нужно рисовать людей. Рисовать можно и краской, так как я думала, что рисовать только карандашом можно. Тогда я стал рисовать друга своего, Дубинина, и мучил его ужасно. Да еще рядом хотелось написать его собаку Дианку. Это просто невозможно, до чего трудно. Мне казалось, что это совершенно нельзя написать. Дианка вертится. Дубинин тоже ворочает голову во все стороны, и я должен был постоянно переделывать. Так я и не мог дописать с него картину и подарить ее Дубинину. Дубинин говорил, «У картин хороша, только усов у меня и таких нет. Че же усы-то сделал рыжие? А у меня усы-то черные. Ты... «Черной краской делай!» Я для удовольствия сделал ему черные усы. Все испортил. Усы прям лезут одни. Хоть ты что. А Дубинину нравилось. И он сказал. «Вот теперь правильно». И был очень доволен. И все его приятели говорили. «Похож. Усы вот как есть его». «Ерунда», — думал я. «Усы просто безобразные». «Было горе у меня». Собаку я нашел себе, а держать дома нельзя. Бабушка не позволяла. Собаку ни под каким видом. А Дубинин тоже мою собаку не держал. Что ж, Горел, завел кобеля, Дианку испортит. Пойдут щенки неохотничьи. Какие же неохотничьи щенки? Мой же Пальтрон Сеттер. А Дубинин смеется. Какой, горит Сеттер? Был раньше. Держал собаку на стороне у одной вдовы, которая любила собак. Носил ему еду. Каждый раз думал, когда ел, что отнесу Пальтрону. Такой чудесный Пальтрон. Когда я его купил за полтиннику охотника, то привел его на веревочке к бабушке, покормил его молоком на кухне, но в дом его не пустили. Повел его по улице искать, куда его поместить. Пошел к Дубинину и с веревочки его спустил. Он и побежал от меня в сторону, у забора, у огорода. Я бегу за ним, а он от меня. Кричу «Пальтрон! Пальтрон!» Он обернулся и побежал дальше. Я за ним «Пальтрон!» кричу я и заплакал. Пальтрон остановился и подошел ко мне. Пальтрон больше не бежал от меня «И пошел со мной». Дубинин посмотрел на Пальтрона и не оставил его у себя. Только к вечеру, по совету Дубинина, я его увел к заводскому водохранилищу и приютила его пожилая толстая добрая женщина. Она гладила его голову и поцеловала. «Пускай, — говорит, — у меня живет, у меня всегда собаки жили, а теперь нету». И Пальтрон жил у ней. Я заходил к ней, брал его с собой на охоту и в первый же день ушел очень далеко с Пальтроном косеченки. Зашел в лес, в места которых не знал раньше и не знал, где нахожусь. Места глухие, у высокого дубового леса, где была болотина. Пальтрон оказался замечательной собакой. Он причуял и медленно шел, и вдруг сделал стойку. Огромные тетерева с острым треском вылетели передо мной, и я убил большого глухаря. Пальтрон схватил его и принес. Вот какой Пальтрон. Я убил с ним трех глухарей тут же и шел к леса. Вдруг сбоку выехал верховой и закричал мне. «Ты чего это?» Я остановился и смотрел на него. «Билет есть у тебя?» — спросил верховой. Я говорю, «Нет». Так ты чего, не знаешь, где ты? Я говорю, где? Не знаю. Я вот здесь. Да где, это ведь Торлецкого имения, лес его! А ты козу бьешь, здесь дикие козы есть. В тюрьму тебя? Я говорю, послушайте, я же не знал. Так пойдем в контору. Он ехал верхом, а я шел с пальтроном и стетеревами рядом. Версты три шел я с ним. Потом, меня ругая, молодой парень-объездщик смягчился сердцем. «Ничего-ничего», — говорил он. «А штраф отдашь? По пятерке за каждого. Не, что можно так. Вон, видишь, столб «Охота воспрещается» написано. Действительно, на столбе была дощечка, на которой написано «Охота воспрещается», а вправо был уже дом, куда мы с ним пришли. В доме, когда я вошел, было хорошо. Дом новый. Молодая жена сторожа. «Самовар». Сторож, показывая себя, вынул из шкафчика чернильницу и книжку, сел передо мной как начальник и говорит. «Вот, пиши тут, а. За неправильную охоту строго воспрещается место жительства имею. Я думаю, что такое?» «Пиши, сам говорю». Он говорит, яд писать плохо. Можно вот так ответить за это». А жена его, ставя на стол жареные грибы, смеясь, говорит... Ишь, какого охотника пымал. Чего вы это? И ты тоже писака, ишь какой. Ну, что рассердился, что ты пишешь? Садись, грибы есть. Парень еще был в гневе начальства. Чего пишешь? передразнил он ее. А как же Ты еще козубьют, а я его не пымал. Тогда что? А кто скажет, меня ведь и вон выгонят? Да полно, говорит жена. «Ну, знай, целый день гоняешь, и чего здесь никто и не ходит? Видишь, Борчук, он нечаянно зашел. Брось, садись чай пить». И муж послушал ее, сел есть грибы. А я, как преступник, сидел у столика с книгой. Посмотрев на меня, сердито сторож сказал, «Садись, небось не ел». Я сел за стол. «Анна», — сказал он жене, — «достань-ка». Анна поставила на стол бутылку и рюмки и села сама. Он налил мне рюмку и жене и выпил сам, посмотрел на меня и спросил. А ты кто? Я из волочка говорю. Эй, куда-то пихтурой-то дошел. Смотри, к вечереть не пусть это тридцать верст. Ты что ж, пределе каком? Нет, еще, говорю я. Отчего же? Учусь. Не знаю еще, во что выйдет ученье мое, охот мне живописцем сделаться. И ж ты. «Вот что! По иконной части!» А я говорю, «Нет, по иконной не хочу, а вот хочу охоту написать, картину охотничью. Вот как ты меня поймал в лесу, как вот в старожке с тобой грибы едим». «Да к чего ж тут?» «Как чего? Хорошо очень!» — сказал я и засмеялся. «Уж очень хорошо ты на меня протокол писал!» Жена тоже расхохоталась. «Хорошо, хорошо!» Передразнил он меня. «А чё ж? Ишь, трёх убил глухарей, а, напоришь, а на кого в ответе, я буду». А жена говорит, «Да кто здесь ходит?» А всё-таки он говорит, «Пятнадцать рублей штрафу». Я говорю, «У меня пятнадцати рублей нету?» «Нет? Так в тюрьму посадят?» Жена смеётся. «Чё, — говорит она, — Торлецкий-то не велит верно коз стрелять? Да разве здесь есть козы?» «Есть», — сказал сторож. «Торлецкий сам говорил». «А ты видал?» «Нет». «Я не видывал». Жена, смеясь, говорит. «Так никаких косы нет. А это в прежнем году назад охотники были, господа какие-то нерусские. Вот были, пьяней вина. Так верно им козу пустили, белую молодую. Вот, показали, значит, чтобы в козу стрелять. Ну, она убежала. Видели ее, стреляли. Да что? Да не что им охота». Вот они здесь пили, и вино хорошо, бутылки хлопают, а вино бежит, жарко было, так они прям бутылки в рот суют, ну что, они ничего и не застрелили, собаки с ними, только собаки за козой не бегут, она не дикая, знать от того не бегут.